Глава восьмая Я вышла из проходной и тут же увидела машину брата. Почему мальчики предпочитают черный цвет и припекает на солнце сильнее? В такую машину просто невозможно сесть, если она простояла и прождала тебя весь день в жару. Я натянуто улыбнулась, чувствуя, что делаю последние шаги на этих босоножках. Сейчас я залезу внутрь и переобуюсь в балетки. Сегодня я спросила девочек из бухгалтерии и экономического отдела, почему они совсем не носят туфли на низком каблуке. На меня сразу посмотрели, как на полоумную. Я действительно так отстала от жизни. Я с облегчением поняла, что в машине прохладно. Петя включил кондиционер заранее. Я застонала от облегчения, освобождая ноги от высоких каблуков. Я сейчас получил отчет нашей охраны. Брат ко мне развернулся, и я прочитала на его лице беспокойство. «Тебя подвез до работы твой сосед по дому. Почему ты сказала, что вызвала такси?» «Чтобы не выслушивать ваши лекции о моем безответственном поведении. Я не могла поверить, что он будет меня сейчас отчитывать как маленькую. Да сколько можно уже?» «Ты нам соврала!» Он произнес это так, будто я кого-то убила, а его большие сильные руки, сплошь покрытые татуировками, сжались на руле со страшной силой. Я подумала, что руль не выдержит и треснет. «Да!» — сказала я почти с гордостью. «Ты разве никогда не врал?» «Это другое, Тася! Мы о тебе беспокоимся!» «У меня даже зубы свело от злости!» Я не могла шага ступить, чтобы об этом не стало известно моей семье. Я понимала, что большую часть своей жизни они привыкли обо мне беспокоиться, и у них был для этого повод. Но сейчас я действительно хотела, чтобы меня хоть ненадолго оставили в покое. В этот момент забота моей семьи меня душила, в буквальном смысле слова. «Если вы не прекратите контролировать каждый мой шаг, я перестану с вами разговаривать!» «Ой, как страшно!» — Петя отъехала в проходной, осматриваясь по сторонам и вливаясь в поток городского транспорта. «Я убью Романа Королева собственноручно, если он еще раз к тебе приблизится!» Он сказал это так обыденно, даже не посмотрел в мою сторону. Как будто просто проинформировал меня о своих планах на ближайшую неделю. Я открыла рот от потрясения, но не смогла сказать ни слова. «Серьезно?» Я чувствовала, как слезы меня душат, разрывая душу на клочки. Но не дам эмоциям взять вверх. Сейчас брат отвезет меня домой, я закрою перед его носом дверь, а потом могу и повыть от отчаяния. Я поняла, что в этот момент хочу не плакать, а просто выть. «Как классно!» Я почти заставила себя говорить, как ни в чем не бывало. Мне стало очень холодно, и я обхватила себя руками. Моя семья спасла меня от смерти, чтобы посадить в клетку. «Шаг вправо, шаг влево, расстрел?» «Не глупи. Королев опасный тип. Я просто не хочу вдаваться в подробности. Но мы и не знали, что ты будешь жить в одном доме с ним. Вот черт! Ты переедешь в ближайшее время!» Пока домой, а потом выберешь любое другое место, какое захочешь. Клянусь, что не скажу ни слова. Нет, Петя, я уже выросла, и ты не можешь приказывать мне, что делать. Я набрала в грудь побольше воздуха, так как задыхалась по непонятным мне причинам. Я с облегчением заметила, что мы проехали шлагбауму пост охраны. Еще немного, и брат притормозил у моего подъезда. Я с облегчением вылезла из машины, вдыхая изнуряющий воздух. Странно, я и не заметила, какой сильный поднялся ветер. Меня почти отбросило к дверям автомобиля, и я еле устояла на ногах от неожиданности. Надвигается гроза! Брат тоже вышел из машины и быстро направился ко мне, чтобы поддержать. Но я выставила руки вперед. Если он сейчас приблизится ко мне, я просто закричу. «Ты же боишься грозы!» «Тебя я сейчас боюсь! Еще больше!» Мне показалось, что я это прокаркала. Так хрипло от еле сдерживаемых эмоций звучал мой голос. «Не подходи ко мне!» Я развернулась и почти побежала к подъезду, не оглядываясь. Петя меня окликнул, но я не обернулась. Слезы уже текли по лицу, и я не хотела, чтобы он их увидел. Двери лифта открылись почти сразу, и мои молитвы были услышаны. Я никого не встретила по пути. Как я умудрилась открыть дверь, не понимаю, ведь замочную скважину я не видела. Только тихонько закрыла за собой дверь и сползла на коврик. Я только хотела закричать, но тут прогремел гром, от которого задрожали стены дома. Замигал свет, и завыли сигнализации автомобилей где-то внизу на открытой парковке. Я боялась грозы. Больше всего на свете я боялась грозы. Меня охватывала паника, и я переставала себя контролировать. Я пулей бросилась вытаскивать из розеток все штекеры разнообразной техники. Стиральная машина, фен, телевизор, холодильник, кофеварка. Все, до чего я смогла добраться. Когда громовой раскат прогремел второй раз, мне показалось, что это произошло прямо над моей головой. Я закричала от страха, но тут раздался звонок домофона. Я бросилась к кнопке. «Да? Господи, пусть это будет Маринка!» «Тася, я знаю, как ты боишься грозы. Можно мне подняться?» Голос Пети был взволнован. «Я только побуду, пока гроза не успокоится, и сразу уеду. Клянусь!» «Тебя я боюсь еще больше!» – прошептала я и отключила домофон. И это решение далось мне очень тяжело. Я завизжала, услышав следующий раскат, от которого погас свет и задрожали стекла. Я бросилась в спальню под одеяло и накрылась с головой, как маленькая. Телефон остался где-то в сумке в прихожей. За ним я не пойду ни за какие коврижки. Хотя включить бы сейчас музыку в наушники на полную громкость, глядишь, стало бы не так страшно. Забарабанил дождь. Судя по звукам, это был ливень сплошной стеной. Возможно, град. Если судить по удушающей жаре, которая стояла в последнее время, такого сюрприза от погоды стоило ожидать. Интересно, этот дом может рухнуть от сильного ветра? Как быстро меня смогут найти под завалами? 23 этаж. Всего 25. Должны быстро, ведь не на первом же я живу.